280. Нельзя говорить, я только выполнял приказ. Эйн шалих ледвар а вейра 42 б Поскольку каждый человек наделен свободной волей, то если власти приказывают делать зло, еврейское право запрещает следовать таким приказам. Если вы выполняете этот приказ, то не можете винить лицо его отдавшее, ибо вы не должны были его выполнять. С еврейской точки зрения, по сути, с точки зрения любой религии, Бог превыше любого приказывающего. Нужно следовать предписаниям Бога, а не безнравственным приказам людей. На процессе нацистских военных преступников большинство обвиняемых оправдывались тем, что только выполняли приказ. С еврейской точки зрения это не оправдание. 29 октября. В 1956 года накануне Синайской кампании против Египта, израильское правительство, опасаясь пятой колонны, ввело комендантский час и приказало проживающим в Израиле арабам оставаться дома. В арабской деревне Кфар-Касым некоторые жители пошли на работу, явно не зная, что комендантский час введен. Израильские солдаты при встрече с арабами открыли огонь, убили 49 человек. На суде они оправдывались тем, что выполняли боевой приказ. Суд не принял это оправдание, и восемь солдат были обвинены в убийстве. Судья постановил, что они должны были знать, что запрещено и безнравственно стрелять по безоружным гражданским лицам, и никакой приказ свыше не может оправдать их деяния. Самый известный подсудимый израильского суда, который оправдывал свои преступления исполнением приказа, был Адольф Эйхман, один из главных архитекторов нацистского окончательного решения. В этом случае суд тоже отверг, отверг оправдание Эйхмана и приговорил его к смерти. Еврейское право здесь несложно. Если получаешь аморальный приказ, ты обязан его не выполнять. Если выполняешь, то берешь на себя вину не меньшую, чем тот, кто его отдал. В Талмуде этот принцип известен как энша «эншалих ледвара вейра», что обозначает «нет посланца в деле греха». Ведь посланец обычно не виновен в содержании послания, которая он передает, сколько бы дурно оно не было, вся вина ложится на того, от кого оно исходит. Но если человек посылается для исполнения зла, он не может оправдываться тем, что был лишь агентом другого, поскольку нет посланца в деле греха. Каждый несет полную и личную ответственность за все зло, которое он причиняет.